16 апреля. Павел Ники. Ты предлагаешь не подписываться. Давай не будем. Это действительно не нужно. Множество отдельных писем слилось в одно, которое теперь не прекращается. Правда? Ты написала: "Спокойной ночи, дорогой". И меня охватило такое счастье. Поцеловал экран ноута. Не смейся. Как давно я от тебя этого не слышал. Ты уже спишь? А мне так радостно и спокойно, как будто я стерегу твой сон. Помнишь, я как-то читал вслух, а ты положила мне голову на колени и заснула. А я боялся прервать чтение, чтобы тебя не разбудить. Об Али ты говоришь сдержанно, на самом деле могу себе представить эту тётю. Теперь я понимаю, на каком фоне нарисовалась моя Маргарита. Но когда читал, это мне хотелось прижать тебя к себе и закрыть от этого душного трёпа. Видишь ли, это фирменная столичная пошлость. Они гор∂ятся тем, в чем нет ни малейшей их заслуги. К тому, что их зачали в столицах, они не имеют ровно никакого отношения. А между тем могли бы посмотреть на приехавших. Это поселяне, которые съезжаются со всей России и делают столицы тем, что они есть. Не они виноваты в кособоком развитии страны, в том, что добиться чего-то можно только в Москве и в Питере. А если всерьез, тут то только в Москве. Маргарита поджала хвост еще тогда, когда узнала, что ты ушла. Сказала: "Ну хочешь, я перед ней извинюсь". Я ответил: "Эти твои ну никому теперь нафиг не нужны". Отец прибег к свойственной ему потетике, слышал, как он сказал ей на кухне, не исключая Маргарита, что ты сломала ему жизнь. Мой отродье была спокойнее. Не нагнетай, девочка не глупа, она вернется. Ха. Девочка вернешься? 17 апреля. Ника Павлу. Ну как я могу ответить на такой вопрос? Я о тебе pen friend Мещерский, почти ничего не знаю. Наши общие воспоминания ничтожно малы. Нужно, я считаю, увеличить их количество. Ты должен рассказывать о каких-то мне неизвестных вещах и сделать эти воспоминания нашими общими. 17 апреля. Павел Нике. Ещё один подход к снаряду. Деревня на севере. Археографическая экспедиция. Рукописи собираем. Мы с однокурсником Пудовым разместились в избе селевёрстовских. Пих селевёрстовских всего двое, Агафья Феоктистовна, 60 лет, и свёкр её, Андрей Прокопеевич, за 90. Мы Агафье привезли кое-каких продуктов, крупы, вермишели, тушёнки. Больше всего я ободвала сгущённый кофе. Попробовав, предупредила: "Я его вам давать не буду, не сердитесь, буду есть его вечерами по ложечке с чаем". Завернула банку в холщовый мешочек и убрала в комод. Дедушка Авдей Прокопич в полной отключке, круглые сутки спит на печи. Лежит, кстати говоря, одетым, включая сапоги. С учётом такой его особенности, подвёрнута простыня. Спросили у Агафьи Актистовны, если у неё рукописи были, да дед раздал, а может и продал. И такое бывало? «Бывает, конечно. В отсутствие Агафьи работали с дедом. «Авдей вдей Прокопич, у вас рукописей нет? Стоим у печи, скрипим половицами. Рукописей нет? Приоткрывает глаза, тоже со скрипом, здесь все скрипит. Сколько лет? снова засыпает «Авдей вдей прокопич понятно что диалог не состоится дед в маразме определяет пудов оставим его в покое мы садимся за стол и составляем опись собранных в деревне рукописей стол матово блестит отполирован сидевшими за ним поколениями «Сто лет в обед произносит авдей прокопич с печи ржавым голосом «Сто лет в обед поняли Засыпает. Вечером ужинаем с Агафией за нашими спинами слышится движение. Авдей осторожно спускает ноги с печи. «До ветру пошел», — комментирует Агафья. Я приглашаю Авдея Прокопьевича посидеть с нами. Авдей не откликается, как в замедленной съёмке передвигает негнущиеся ноги, впечатывает их в пол. «Командор», — шепчет Пудов Дед только хлеб ест, сообщает Агафья. «Возьмет краюху и тащит свою берлогу, хлебная душа. В дверях Авдей останавливается, говорит, не оборачиваясь: "Сто лет в обед". Дочка. Агафья с укором качает головой, ничего не помнит, себя не помнит. Не знаю, зачтется ли мне этот текст, то ли это любовь моя, что ты ждешь от меня? 19 апреля. Ника Павлу. Именно то, что нужно, так что жду окончания захватывающей истории. Ты пишешь о чтении вслух. Штука эта, оказывается, распространённая. Старики наши почти каждый вечер что-то читали. Начали с Лескова. Нет, не с Лескова. Необходимое условие в случае Лескова самовар. Вера. А самовара нет, даже электрического. Нет. Какой сюрприз, Вера задумывается. Ну, тогда Лесков отменяется. Тогда блок. На следующий день я привожу электросамовар, и мы со спокойной душой читаем Николая Семёныча. Я разливаю по чашкам заварку, а Исидор ставит их по одной под кран самовара и наполняет кипятком. Уютно журча, вода закручивается тугой спиралью. С блоком это, конечно же, несовместимо. И вот что Отлично помню наше с тобой чтение. Я тогда не спала, прикидывалась. Знала, что так ты не бросишь читать. Очень мне этого не хотелось. Ты не бросил. 19 апреля Павел Ники, ура, ура. Тогда продолжаю. Мы врастаем в эту жизнь, как в траву. Колим полдня дрова, потом часа полтора складываем их в поленницу вдоль забора. На поленницу взлетает петух, и вся конструкция обрушивается. Сазо, как ксилофон, дрова аккуратно ложатся на траву. Повторно их укладывает сама Агафья. Она знает, как это делать. На следующее утро петух обезглавлен. Решение было принято до инцидента с поленницей, так что наша с Пудовым вина не перекладывается, так сказать, с больной головы на здоровую. Агафья рубит голову петуху на пеньке, и птица уже без головы бросается бежать по двору, бежит почему-то в сторону Пудова, и тот бледный вжимается в стену амбара. Петух падает Не добежав, с кольца раздаётся голос Авдия Прокопича: "Ты, Агафья, много на себя берешь!» Медленно ковыляет к нужнику, Агафь плюет ему вслед. "На следующий день нам уезжать. Вечером едим суп из петуха". Мы с Агафьей. Авдей Прокопич общие трапезы игнорирует, а Пудов после утренней пробежки петуха есть суп не может. Бабафи рассказывает, что раньше семья была большая, а сейчас только они с дедом и остались. Прежде был веселый шум, а нынче тишина. Беседовали, пели, даже танцевали, и дед хоть куда был, первый кавалер на деревне. А теперь жест в сторону печи. Вон, а что в голове его меньше, чем в петушиной. Не мудрено голову снять, мудрено приставить. Раздается с печи. Агафьев вздыхает. Ничего не помнит, только хлеб ест. Я прошу Агафью спеть. Она смотрит не без жеманства. Так голосок не бежит без водки-то. У нас есть бутылка и пудов ее приносит. После второй Агафья заводит бесконечную северную песню, поет, опершись щекой на ладонь, они все тут так поют. Не специально, мол поют, а так. Незначай Задумавшись уроди, несколько раз прерывает песню, чтобы выпить. Приносит сгущенку и, погрузив в нее ложку, тщательно ее обсасывает. Снова прячет банку в комод. Допив бутылку, ложимся спать. Но песня не кончается. В среди ночи просыпаемся от прерывистых стонущих звуков. Поет Авдей Прокопьевич. Часть звуков проглатывается, как при плохой мобильной связи, так что слов не разобрать. Выйдя на середину комнаты, Авдей не только поет, но и танцует. с завораживающей медленностью вращается вокруг своей оси, хлопая себя по голенищам. Ну зрелище не сказать, чтобы устрашающее, но особенное ровным медведь на ярмарке бормочет Агафья. бармочтагафья наезд хлебой беснуется утро было печальным когда агафья полезла в комод за гущонкой оказалось что банка пуста спев и станцевав авдей прокупич влекомый шестым чувством обнаружил сгущёнку и всю её подлец съел агафья перевернула банка. всю Так мы узнали, что в Прокопич ел не только хлеб. Права Агафьи была лишь в том, что в памяти его ничего не оставалось. Он не помнил бед, к чему так стремился и Сидор, но не помнил и радостей, из которых последней была сгущенка. писал тебе, радость моя, жизненное впечатление, одно из самых ярких. у меня таких немного. И заметь, не повторяю своего вопроса. Терпеливо жду. 20 апреля. Ника Павлу. Вот она, сила слова. Дочитав твой рассказ, вышла в ближайший магазин и купила сгущённое молоко. Поскольку сгущённого кофе, уж извини, там не было. Не заметила, как съела банку. Боюсь теперь превратиться в Авдея Прокопьевича. Понимаю, кажется, осторожную параллель твоего рассказа. Или не параллель? Ты ведь не хочешь сказать, что Чагин пришёл к состоянию АП? Да, он действительно двигался в сходном направлении, но таких высот всё же не достиг. Многое и Сидор помнил хорошо. В дни, когда самочувствие Веры было неплохим, они сидя на пляжной скамейке, восстанавливали в памяти все подробности этого места. Как я поняла, оно было им не чужим. И и не зря снял домик именно здесь. В начале 60-х 2-3 раза они с Верой приезжали сюда, здесь загорали и купались. Главным мемуаристом была в тот момент уже, конечно, Вера, но и выглядел всё ещё очень ничего. Он уточнял какие-то детали и было видно, что держал их в самом почётном углу своего сознания. Иногда, приехав из города, Я привозила им продукты, не заставала их в доме и шла к скамейке на пляже. До меня долетали обрывки их бесед. Немного задерживала шаг и слушала минуту-другую. Я была тогда в разобранном состоянии, и мне хотелось войти в их тихую радость. Знаешь, какую странную вещь придумал Есидор. Такие, как бы, воспоминания по ролям, что-то вроде пьесы. Не знаю, как в его голове возникла эта идея. Но подозреваю, что дело здесь не обошлось без Грига. Они ведь дружили. Вера и Чагин сидели с закрытыми глазами. Это было неизменным правилом. Иногда Вера клала голову и Сидору на плечо, а он её гладил. И Сидр. Пообедаем в шашлычнице. Вера. Той, которая по дороге на станцию. И Сидр. Да, родная, в той самой, которая работает только летом. Избушка на курьих ножках. При ней ряды столов под навесом. Приятно есть на свежем воздухе. Вера. Но комары, друг мой, комары. Это, конечно, большое неудобство. И Сидор. Что ж, мы сами выбрали Комарова. Знали, на что шли. В Комарова не может не быть комаров. Вера. Если ничего не путаю, название дано в честь академика Комарова. И Сидор. Но академик Комаров, в свою очередь, назван в честь Комаров. Как думаешь? Точнее, его далёкий предок. Вера. Если очень далёкий, то вообще-то он мог быть и комаром. Такая вот эволюция от комара до академика. И сидр, к тому же этот комар мог быть академиком. Вера. Запросто. Научные династии сплошь и рядом. Вере удалось то, чего не смог сделать Грик. Чагин стал шутить. Что значит любовь? А вот ещё. Вера: Жарко. Исидор: Хочешь, милая, я куплю мороженого. Вера: У той мороженщицы, что стоит со своей тележкой под сосной? На тележке нарисован пингвин, сосна в форме буквы У, два ствола. Исидор: Да. Именно там мороженщица и стоит. Я ещё думал у сосны. Её зовут Магда. Она в крахмальной наколке, белом халате и тёмно-синих налокотниках. Вера, налокотники чёрные, но на качестве мороженого это не сказывается. Первоклассная ленинградская крем-брюле и Сидор. С Магдой любит разговаривать комаровские пьяницы, потому что она душевная женщина. Выслушав каждого, Магда говорит: "Очень вас понимаю, но на вашем месте я бы постепенно шла домой. У вас такой усталый вид". Вера: "И как у такой женщины не купить мороженого и Сидор, "Года спустя я сюда приехал. Я, Верочка, приехал, чтобы увидеть места, где мы были счастливы, и Магда сказала мне: "Вы с вашей девушкой должны воссоединиться". Я этого жду от всей души. Вера, и мы воссоединились, милый. 20 апреля. Павел Ники. А когда воссоединимся мы? Ладно, замолкаю. Ни в коем случае не сравниваю Чагина с Авдеем Прокопичем, хотя о его проблемах с памятью мне говорила и Варвара Федосевна. Но эта память хранила еще очень многое. В конце концов, Одиссей построен по хронологическому принципу. Я уже посылал тебе строки о детстве. А вот о юности. Жизни меняться дано и горным петлять серпантином, чувствуя жжение в ступнях, Иркутск Одиссея покидает, едет в туманный Петрополь, неясным стремлением движим, видеть воочию то, что в учебнике было картинкой. И никакой тебе забывчивости. Есидер так тщательно описывает достопримечательности Ленинграда, что в Одиссей местами слышится выученный путеводитель. Чагин любит исчерпывающее описание, недаром список кораблей производил у него такое впечатление. Его желание сменить Ангару на Неву, зелень улиц на камень проспектов, ветхих наличников тишь на полуденной скрепости выстрел буйную волю сибири на тесный порядок европы бросить с вокзала звоня двухгривенный в щель автомата градус ему возвестить о счастливом прибытии здесь я Ах, да, даник дорогая все хотел спросить ты не знаешь почему исидор уехал именно в тотьму 22 апреля ника Павлу. Всё очень просто. Однажды я рассказала Исидору и Вере, что в детстве часто бывала у бабушки в Тотьме, почти каждое лето. Что-то в этом рассказе Исидора Сидору зацепило. Может быть, название. Бабушка любила повторять сказанное якобы Петром: тотьма, то тьма. По её словам, Пётр стоял скрестив руки на груди, задумчив, Бабушка говорила это особым, я бы сказала, свидетельским голосом. Моя бабушка видела Петра Первого», — сообщила я одноклассникам в сентябре. Это было, кажется, во втором классе. Круто. И что же он ей сказал? «То тьма, то тьма». И всё? Всё. Я лишь пожала плечами. Разве этого мало? «То тьма, то тьма». С удовольствием повторял и Сидр, руки, задумчивость. Он сразу усвоил, как произносятся подобные вещи. Иногда просил, чтобы я рассказала еще о Тотьме, о нашем с бабушкой доме. Дом наш стоял на речке Пёсьи Деньга. Волшебное название, восхищался и Сидор. Я рассказывала, как хорошо нам с бабушкой жилось на Пёсе и Деньге, о храмах, кораблях рассказывала как на одном из них покосился крест лет сто назад а может при петре ещё от его обидных в общем-то слов как не покоситься и тогда кто-то из наших предков григорий нет георгий в бабушкиных рассказах эти имена чередовались короче говоря он вылез на купол до полз до креста и поправил могла бы это нарисовать вид сверху выступающая из купола скоба, схватившаяся за нее жилистая рука и глаза, устремленные к кресту. Парень, конечно, испытывает страх, но присутствие духа не теряет. Там внизу десятки задранных голов. Если сорвется, то меня не будет. Нарисую, пожалуй. От человека, кроме этого случая, ничего не осталось, даже по сути имени. А звездный час его врезался в семейную память. Тотьма. Когда мои сведения об этом сказочном месте истощились, Чагин стал разыскивать их самостоятельно. Ежедневно он сообщал нам что-то новое. С каждым таким рассказом крепла его уверенность в том, что если где-то и можно жить, то, пожалуй, только в Тотьме. Я хотела было напомнить Сидру, что он там даже не был, но промолчала. В конце концов, Неизвестная мечта всегда привлекательнее известной, и это неудивительно. Удивило другое. В какой-то момент Чагину пришла в голову мысль нам втроём поехать в Тотьму. Он предлагал добраться до Вологды поездом, а оттуда нанять машину с шофёром. Вера только улыбалась и качала головой. Она считала это чистой фантазией, но и Сидор не сдавался. «Троянские планы Шлимана», — говорил Чагин, тоже называли фантазией, а он взял и нашел Трою. Сама Сидор всю жизнь мечтал о Вере. Разве это не было фантазией? А теперь они вместе. 22 апреля. Павел, Лики. И, Ник, девочка моя, а ведь события, которые меняют нашу жизнь, они всегда начинаются с фантазии. Да, это можно назвать фантазией, но можно предвидением. Важно уметь видеть то, что пока еще за горизонтом. А знаешь, какой сегодня день? День рождения Ленина. Это я к тому, что фантазии бывают не только хорошими, но меняют жизнь. Тут Чагин прав. Ужасно мне понравилась твоя картинка с крестом и куполом. Я ее уже вижу в твоей особой манере, с набухшими венами рук, натягивающими кожу суставами, а внизу открытые рты зевак. Нарисуй это, ладно? У меня над столом висит твой архивист. Я всегда воспринимал его как шутку, деформированные черты лица, диковатый взгляд, а сейчас вдруг заметил портретное сходство с собой и с Исидором одновременно. Я не ошибаюсь, что все архивисты похожи, что исследователь уподобляется исследуемому, при большой, разумеется, увлеченности работой. Что ты вообще сейчас рисуешь, радость моя? 25 апреля. Ника Павлу. Что рисую? Так разное. Но вот помнишь, я говорила тебе о книжке, где фонтанка впадает в лету? Мне захотелось это нарисовать в память об Есидре, который мечтал о забвении. Сделала несколько эскизов. На первом почему-то слияние Фонтанки и Невы. У меня там водоворота не слабые, пена на гребнях волн, таких на реках даже и не бывает. Но ну, типа того, что очень разные эти стихии, непросто им соединиться и Исидор на берегу. Смотрю на это художество, Фонтанку вижу, Неву вижу, а лету нет. Нет смены измерений. Но ну и, и сидр, маленький, как чижик-пыжик. На Фонтанке водку купил. На следующем эскизе лодку пририсовала. Имею в виду хорону. Я по серости думала, что он через Лету перевозит, потом прочитала, что через Стикс. Правда, Стикс и Лето рядом протекают. Но будем точны в деталях. Лето так лето, никаких перевозок. Был еще вариант: фонтанка впадает в фонтанный дом, Течет по даркой с надписью Deus conservat omnia. Туда, не спеша, подруливает, значит, хорон с пассажиром и сидором. Арку пришлось расширить, надпись увеличить. Она у меня вверху на всю ширину рисунка. Её как раз заканчивают там прибивать. Стоят на стремянках с молотками, и знаешь кто? Граф Шереметьев, обобщённый, и Ахматова в новеньких фартуках, лицом к зрителю и не так чтобы очень печальные, по балетному, отставив ногу. Молотки держат симметрично: Шереметьев в правой руке, а Анна Андреевна, тут уж иначе не получается, в левой. Подразумевается, что левша. Есть ли у тебя какие-то идеи по этому сюжету? Какая-нибудь, скажем, подсказка? Заранее благодарна. 25 апреля. Павел Ники. Я что-то смутно помнил о реках в Божественной комедии. Сейчас взглянул, точно. Лето и Ивное. Первая смывает память о грехах, вторая оставляет человеку воспоминания о добрых делах. Посмотри при случае, Данте. Это ведь почти про Исидора. Прошлой ночью перечитывал поэму Чагина. Там есть о хорони, ближе к концу, где Исидор задумывается о смерти. всякий герой умирает, по той лишь заметим причине, что был в свое время рожден и достигнув поры совершенства, в старости начал клониться, светилу дневному подобен, к закату, к прощанию, к отплытию в компании грустной хороны скрывая последнюю взятку во рту небогатым на речи 26 апреля Ника Павлу. Спасибо за наводку нашла это место в божественной комедии в самую точку о памяти и забвении начала рисовать назову самым естественным образом лето и эвное Композиция такая. И в своём обычном прикиде, может быть даже со сложенным зонтиком, на который опирается. За ним два параллельно струящихся потока память и забвение. Фон в духе возрождения, глубокое размытое пространство. В этом пространстве к сидру приближается его Биатрича. Движение её почти неощутимо. Конечно, без веры никак, и без любви никак. Однажды Исидор, он очень стеснялся, спросил Веру, любила ли она его. Вера ответила, что любила и любит. Но Исидору, вот она, любовь 78-летних, было еще важно выяснить, за что именно. За память, за якобы им проявленный героизм. Вера засмеялась и сказала, что, конечно же, нет. Он помолчал и спросил: "А за что?" За что? Вера взлохматила ему волосы. За то, что ты был первоклассным чудиком. И представляешь, мне кажется, я впервые видела и Сидора обиженным. Он тут же сменил тему, но совершенно точно был обижен. Это заметила и Вера. Она мне подмигнула. Сегодня, проснувшись, вспоминала ее, особенно последние дни. Я уже говорила, что Вера запрещала называть свою болезнь по имени. Ей казалось, что название это переход в подчинение болезни. Потому она ничего о ней не читала и не вела на этот счёт никаких разговоров, хотя понимала, что её ждёт, и не делала из этого тайны. О смерти упоминала довольно часто. Однажды на пляже, когда они с Осидром в очередной раз восстанавливали прошлое, Вера сказала: Мол, это даже хорошо, что всё здесь другое. Если бы осталось прежним, то было бы, в общем, обидно. Ей бы думалось того света, что вот её больше нет, а ничто не изменилось. Это было месяца через три после их переезда. Вера тогда уже почти не ходила, и мы возили её на инвалидном кресле. По её же просьбе неоднократно ездили на Комаровское кладбище. Кресло обычно катило Сидр, Там хорошая такая асфальтовая дорога, и Вера ещё пошутила, что вот, мол, как удобно добираться. Сказала, что неплохое это место для упокоения, что ценит строгий стиль и хорошее соседство. В другой раз, во время пляжной прогулки, Вера снова вернулась к похоронной теме. Сказала, что в один день им с Исидром умереть не удастся, но хорошо, если бы в конце концов они лежали рядом. Колеса ее кресла вязли в песке, подпрыгивали на корнях сосен, и оттого голос Вера звучал прерывисто, напоминал говорящую куклу, которая была у меня в детстве. Она, знаешь, тоже была безнадежно больна и подавала голос только когда ее трясли. Неважно, на каком кладбище нас похоронят, сказала тогда Вера, лишь бы вместе. И Сидор пробормотал что-то протестующее, и она спросила: Ты не хочешь лежать рядом со мной? Хочу, ответил Сидр. Только рано об этом говорить. Вера засмеялась. Тут уж такое дело, что когда умрем, говорить будет поздно. Они оказались на разных кладбищах. Грустно. 26 апреля. Павел, Ники. Грустно только на их соединение в вечности это, я думаю, не отразится. Я люблю тебя. 27 апреля. Ника Павлу. С каждым днем их диалог становился все необычнее. Я старалась не мешать и уходила, но даже в те немногие минуты, что я оказывалась рядом, моего присутствия они не замечали. Появлялись новые города, события, даты. Почти всегда даты вносящей в рассказ особую достоверность, потому что события без даты это не более чем возможность, оно еще не закреплено во времени. Вера сидит в своем кресле, тень от крыльца. Есть там такой уголок. Ветер шевелит плед на ее ногах. Она говорит о летнем ветре. Ялта 1966. Такой же лёгкий ветер по дороге на пляж, только другой запах. Какие-то местные деревья и травы, но главное море. Не столько даже море, сколько его запах. Она бы сказала аромат. У нас такого нет. Наше море другое, северное. Считаю, что и не море почти? О чём ещё говорит летний ветер? И Сидору, а крогобайкальской железной дороги, 1967. Утренний базар у входа на платформу. Омуль, яблоки, крыжовник, грибы. Здесь ветер пахнет байкалом, рыбой и шпалами. С Схлопынием треплет выцветший флаг над станцией. Не забывает и другие выцветшие предметы: конфетные обёртки, Старые билеты, опавшие листья собирает их в единый вихрь и бросает в лицо продавцам. И Сидор, и Вера, купив крыжовник, моют его под струи колонки, берут с собой на пляж. Несмотря на палящее солнце, на пляже не так, чтобы слишком жарко. Перед загорающими лежит ледяной и черный Байкал. Вера входит в воду до колен, смачивает плечи и грудь. И Сидр проходит мимо неё и быстро оказывается в воде по грудь, окунается с головой. И, сделав несколько плавательных движений, пулей выскакивает на берег. Они не могли сюда не приехать. Это ведь его родина. В тот вечер мы пили чай. Успели даже поговорить о будущей поездке в Тотьму. Когда я уже мыла чашки на кухне, Чагин пошёл в сарай за дровами. Из комнаты раздался велен крик. Как страшна жизнь. В комнату вбежала сначала я, а потом и Сидор. Вера была спокойна, сказала: "Простите меня, дуру". Мы уложили Веру в спальне, и Сидор сидел с ней до тех пор, пока она не заснула. За несколько дней до смерти Вера полностью перешла в иную реальность. Уколы Переодевание и все прочее оказались ей теперь досадным недоразумением. Главная ее жизнь проходила в беседах с Исидором. Голос Веры стал очень тихим, почти внутренним, так что не всегда можно было расслышать, что она говорит. Однажды я услышала ее шепот. "Я должна тебе что-то сказать. Я жду ребенка. Я чувствую, как ты прорастаешь сквозь меня". Чагина в комнате не было, и я его привела. Во мне тот, кто одновременно и ты, и я. Так почему же ты молчишь? Взгляд ее медленно блуждал по комнате, не останавливаясь ни на ком. "Я счастлив", ответил Сидр. "Впервые в жизни я по-настоящему счастлив". Встал перед ней на колени и поцеловал ей руку. Вера погладила его по голове. 1968, сказала она задумчиво. Запомни этот год. Если родится девочка, назовём её Алей. Сидор поцеловал ее в лоб. Какое красивое имя. В этот день она теряла сознание, и мы вызвали врача. осмотрев Веру, Он сообщил, что печень окончательно отказала. Неочищенная кровь попадает в мозг и вызывает помутнение сознания. Этот тип не заметил, что дверь в комнату была не закрыта. Вера его слова услышала. Она встретила их благожелательной улыбкой, спросила: "Доктор, это необратимо?" Я сорвалась на истерику и врачу нагрубила. крикнула, что выводы его так же убоги, как он сам. Печень, кровь, мозг Что эта цепочка могла объяснить в том безграничном и блистающем, где пребывала Вера? Я была уверена, что его жестокие слова привели Веру в сознание. Я ошибалась. Продолжая улыбаться, Вера попросила нас не шуметь при спящем ребенке. Сухие и губы двигались с трудом, отчего в ее речи появился как бы иностранный акцент. В эти дни Вера вспоминала о тотьме, И даже изъявила желание там погулять. Гидом была, разумеется, я. Мы ходили вдоль Сухны и Пёс е деньги. Поднимались на колокольню входа Иерусалимской церкви. Так много по Тотьме я не гуляла ещё никогда. В один из дней приехала Аля. Увидев её, Вера сказала, как быстро бежит время. Але скоро 6. Она обернулась к Эсидру, Ты слышал, как она читает? Она замечательно читает, ответила Сидр. «Алечка, почитай нам, детка, попросила Вера. Мама мы ламо, старательно произнесла Аля. Нет, не ламу. учись произносить р. Скажи «раму». Можно мыти ламу», возразила Аля. В самом деле, Улыбнулся Сидр. Иногда важно помыть и ламу. Вера вздохнула. Ты прав. Надо уступить, иначе девочка ожесточится и решит, что за все в мире нужно сражаться. Я вижу в ней такие задатки. Аля просидела у нас минут сорок, посмотрела на часы, сказала, что ее, должно быть уже ждет такси, поцеловала Веру в щеку и вышла, закрыв лицо руками. Я не могу этого видеть, сказала она у машины. Хочу запомнить маму красивой и вменяемой. Вечером мы по обыкновению пили чай. Мне показалось, что квер вернулось сознание, по крайней мере, частично. Когда стемнело, она попросила меня вывести ее из дома. В шагах в двадцати от крыльца мы остановились. Вера сказала: "Оставь меня, пожалуйста, ненадолго". Я хочу посмотреть, как все будет выглядеть после меня. Дом, окно, весь мир и бессмертник на окне. Я спустилась к ней минут через 15. Вера сидела в той же позе, и глаза ее были по-прежнему открыты. Одной рукой она сжимала подлокотник кресла, другой складку пледа, но не дышала. 27 апреля. Павел Ники. Вот как это описал Чагин. Покинувший дом, обернулся, В расчерченном рамой квадрате, увидел сидящих за чаем и всех их навеки запомнил. Они говорили беззвучно, пожалуй, что даже безмолвно. И пар самовара клубясь играл с бахромой абажура, и в вазе бессмертник стоял. Навеки прощаюсь с ушедшим. 28 апреля. Ника Павлу. Как страшна жизнь. Это не единственный вывод, к которому я прихожу. Есть, конечно, и более оптимистические, но сейчас эта мысль взрывает мне мозг. Ты спрашивал, вернусь ли я? Вернусь. Может быть, вдвоем нам будет не так страшно. 28 апреля. Павел Нике. Я люблю тебя и жду. Пробовал сказать, что то еще, но все остальное получается слабее и меньше. 28 апреля. Ника Павлу. После веренных похорон Чагин уехал никому ничего не сказав. Теперь знаю, что в тотму Варвара тебе о нем рассказывала. «Двадцать 28 апреля. Павел Ники. Да, родная моя, подробно говорила, что жилец он был забывчивый, но неприхотливый. прихотливый. Въехав, спросил Варвар Федосевна, нет ли у вас пера и чернил? Варвара ответила, что чернилами давно не пишут, что есть только карандаш, но зато непростой, а химический, что если нужен цвет, то изделие лежит по слюнить. Нет, сообщил, цвет не нужен. Одиссей в значительной своей части написан химическим карандашом, там, где на тетрадные листы попадала вода, карандашная серость превращалась в синеву. Исидор работал с утра до ночи, писал поэму представляя себя Одиссеем", из дому выходил редко, в основном на воскресные службы в Спасо-Сумарин монастырь, приносил Варварии просфоры. Позже, как я понял, Исидора даже поставили читецом, предложили ему переселиться в гостевую келью, но он предпочел остаться у Варвары. Иногда Чагин отправлялся гулять на пустынный берег Сухонной, Шел, наклонившись вперед, голова опущена, сочинял на ходу поэму, чтобы дома записать. Укладывая непростую свою жизнь в гекзаметры, ритмично взмахивал рукой, за это его прозвали «дирижером». И знал о своем прозвище и не обижался. Варвара неоднократно видела, как оказавшись перед зеркалом, жилец произносил его на разные лады. Дирижёр. Улыбался. Скоро Чагин стал чем-то вроде местной достопримечательности, указывая на него приезжим, говорили, что по некоторым сведениям раньше он дирижировал в театре. Некоторые сведения придумала Варвара, которая так велика была вне тега как музыки, первый же в них и поверила приехал и сидр с маленьким чемоданчиком в легком пальто с первыми холодами, они в этих краях примыкают к последним. Он стал мерзнуть. В монастыре Чагину нашли полушубок и теплые ботинки. Однажды он вернулся домой без полушубка, с разбитым лицом, где-то на берегу Сухона его ограбила пьяная компания. Тотьма городок маленький, и компанию полушубок нашли быстро. Наследстви Исидер никого не опознал и подозреваемых отпустили. На следующий день один из них, а именно Прохор, который и разбил ему лицо, пришел к Исидеру с бутылкой водки. Хозяин выпил из вежливости пару стопок, остальное досталось гостю. Прохору это понравилось, и он стал навещать Чагина регулярно. Долгими зимними вечерами рассказывал ему свою жизнь. Ну как его пускать такого страшного, журила жильца Варвара, руки лопаты. И молча чесал затылок, поскольку один лишь взгляд на гостя да требовал определенной стойкости. Вы хоть знаете, как зовут мужчину-то? Должно быть, Емильян, задумчиво отвечал Исидр. Он никак не мог вспомнить имя разбойника. Чагин попросил Прохора не выгонять хоба они были в каком-то смысле коллегами и занимались жизнеописанием со временем откровенность за откровенность и сидр стал читать прохору отрывки из Одиссея поэму тот в целом одобрял но советовал убрать вот это стук огромный ладони по столу чедин понял что речь о гекзаметре который ицендент не умел назвать он призывал автора к простоте изложения Прохожий нашел Исидора на берегу Сухоны, свалившимся от сердечного приступа. Чагин был еще жив. Место там в буквальном смысле глухое, даже мобильный не работает, так что на появление машины рассчитывать не приходилось. С Есидором пынтелеячим на руках, он пропащая душа, добежал до больницы, рассказывая, это Варвара плакала. «Два километра бежал, а спасти человека не удалось тебе, художнице, не знаю, как бегут с умирающим, Но вот эта варварина на руках рождает во мне такой образ: Прохор, ладони лопаты, Прохор, разбойник, пьяница и жизнеописатель на этих самых ладонях несет многострадального Исидора. Может быть, даже возносит Naiso